215. -е. Май 5. -е. Углубляйте начатое. Двери счастья открыты. Над вами луч. Возможности усилю и дам жизнь вашим начинаниям. Но надо работать. Помощь будет в соответствии с приложенными усилиями. Дочка пусть учится. Ей помогу. Мои дети, утверждая вас в стремлениях ваших. Дам просимые. Сейчас удивляетесь, но как удивитесь потом, когда исчезнут цепи мрака? Так вот и вы, начиная с малого, достигнете большого.